Глава восьмая С тех пор, как я отправила Алисе новое письмо, прошло уже больше недели. Но ждать весточки от нее было рано, хотя я изводила себя дурными мыслями. Обучение шло туго. Пусть я и старалась настолько, насколько могла, но даже у лорда Блэка было ограничено время и терпение на то, чтобы возиться с таким учеником, как я. Если бы от этого не зависело моё будущее, то я бы уже всё бросила и вернулась в Хорвилл-Холл. Родной дом снился мне каждую ночь. Я представляла себе его зеленая луга, белое озеро, стены из светлого кирпича. Кажется, я помнила там каждый камушек и травинку. И чем больше я думала о доме, тем сильнее мне хотелось всё бросить. Наверное, по этой причине Обучение стало мне в тягость. А последние тренировки так и вовсе оказались опасными. И нет, не для меня. Я едва не отправила лорда Блэка на тот свет. В какой-то момент, когда он уже начал злиться, а свою злость лорд Блэк умело скрывал, я ответила тем же, соорудив из простенького заклинания огромный пламенный шар, который тут же полетел в сторону мага. И не будь он умелым воином и таким же сильным магом, Что сгореть бы ему в яростном огне. «Пожалуй, вам нужна передышка, леди Дарби», спокойно произнес лорд Блэк, стряхивая со своих рук пепел. Все, что осталось от мощного заклинания. Я же, скупо извинившись, резко развернулась и выбежала из тренировочного зала. «Скорее всего, уже сегодня, а может быть и завтра, лорд Блэк скажет, что я бесполезная, глупая и невыносимая ученица» и что он жалеет о том, что согласился мне помочь. И именно его презрение, которым преисполнится маг, станет для меня болезненным ударом. Даже сильнее того, что я могла бы ощутить, получив отказ. Ведь я и раньше испытывала поражение, но вновь и вновь искала способы избавиться от своего проклятия. Но если ты проигрываешь один бой, то знаешь, что в следующий раз все получится намного лучше, ведь мы учимся на своих ошибках. «Но стоит хоть раз ощутить разочарование?» Так вот, я ощущала, как разочаровывала лорда Блэка. И от этого мне становилось вдвойне хуже. К тошноте, что стянуло болезненным спазмом живот, добавилась усиливающаяся с каждым часом головная боль. Кажется, мои приступы вновь возвращаются, а это означало, что в ближайшие несколько дней мне придется провести в постели, отказываясь от еды и тренировок. Закутавшись в теплое одеяло, я уткнулась лицом в подушку и тихо всхлипнула. «Прошла неделя, а у меня ничего не получается. Я безнадежна. Вздохнув, вновь перевернулась на спину и взглянула в темно серый потолок. За окном наконец-то утих ветер. Я задумалась, что то существо, мысли о котором не давали мне покоя в первые дни жизни в крепости, словно растворилось будто действительно завывал ветер, а не монстр, которого я встретила в купальне. Там я бывала еще несколько раз, но так никто и не объявился, хотя я готовилась к новой встрече с неведомым существом. И теперь, прослушав всю прошлую ночь, как за окном бушевала непогода, все больше сомневалась в своем верном восприятии мира. Может быть, у меня просто разыгралось воображение? Как жаль, что нельзя ни с кем обсудить то, что я видела и слышала. «Да и с кем здесь общаться? Для Персиваля я абуза? Для лорда Блэка?» «Кем я была для лорда Блэка?» «Вынужденная ученица?» «Бездарная, глупая и наивная девчонка, возомнившая, что сможет справиться с опасным даром, ставшим для нее проклятием?» «Кажется, силы покидали меня». Проглотив горькую слюну, я зажмурилась. На глазах собрались слезы. «Слабая, беспомощная». Вот как обо мне думала лорд блэк. И пусть он не скажет этого вслух, но мне не нужны слова. Я и так все понимала и видела. Но сестры никогда не считали меня слабой. Для них я была загадкой, тайной, секретом. Меня нужно было разгадать, и они, не жалея своих сил и времени, старались сделать это. И так я им отплачу за помощь. Просто сдамся и вернусь в Хорвилл-Холл, чтобы дождаться, когда придет мой конец. Я не увижу мир, не познакомлюсь с новыми людьми, я не получу образования, как мои сестры, и никогда не познаю вкус любви. Тепло чужого прикосновения, сладость поцелуя. Слёзы высохли. Я резко поднялась в кровати, сбросила шерстяное одеяло, от которого чесалась кожа, и выбралась из скромной постели. Торопливо переодевшись и переплетя косу, Я выскользнула из комнаты, твердо решив, что должна закончить обучение. Я просто обязана научиться бороться с темной жаждой, что захватывало мое тело, разрушая жизнь. Лорд Блэк смог, смогу и я. Чем я хуже жнеца? Добравшись до кабинета мага, лишь раз постучав, тут же открыла дверь. В груди горело. Я была преисполнена желанием доказать всем, что справлюсь с любой задачей и намеревалась переговорить с лордом Блэком, чтобы упросить его увеличить нагрузку и перестать меня жалеть. Нельзя терять время. Но мага не было в кабинете, и мои слова застряли в горле. «Вам что-то нужно, леди?» — проговорил Персиваль, который заботливо раскладывал книги хозяина и стряхивал пыль с полок. «Я ищу лорда Блэка», — ответила, откашлявшись. Заготовленная по пути сюда пламенная речь Все еще обжигала кончик языка. Его здесь нет. Персиваль явно не был настроен на диалог, отвернувшись и полируя до блеска полку в книжном шкафу. Я могла бы сдаться, подозревая, что слуга не ответит на мой вопрос прямо, ведь он и раньше все время уворачивался от ответов. Но тогда бы я растеряла весь пыл, и моя бы речь прозвучала как мольба. И вновь я была слабой, бездарной девицей, возомнившей, что все ей по плечу. «Где я могу его найти?» «Не здесь». «Но где?» — упрямилась, продолжая стоять в дверях. Персиваль наконец оглянулся и тихо выдохнул. «На конюшне. Он собирался уехать», — наконец-то отозвался слуга. «Возможно, уже покинул крепость». Я удивленно уставилась на Персиваля. За то время, что провела здесь, лорд Блэк ни разу не покидал крепость. Но тем еще страннее было, что время приблизилось к закату, А меня уже предупреждали, что за стенами небезопасно, когда Солнце скрывается за горами и мир вокруг погружается в темноту. Не произнеся ни слова, я развернулась и помчалась вниз, в надежде, что застану Лорда Блэка на конюшне. Если он уедет, то, возможно, не вернется до утра. И тогда пламя погаснет в моей душе, и мне придется признать полное поражение. Запыхавшись, наконец, добралась до конюшни. Двери были закрыты. Мое сердце ухнуло в пятки. Опоздало. Сдувая прядь упавшую на лоб, я распахнула дверь и ойкнула, когда на меня в тот же миг вышел Лорд Блэк, который вел подусцы своего вороного жеребца. Леди Дарби, в его голосе не было удивления, зато я вновь его не почувствовала. Маг передвигался, как тень. Простите шепнула, прижимая ладонь к груди. Сердце так быстро стучало, что я порой удивлялась, как еще не лишилась столь значимого органа. Я надеялась застать вас до того, как вы покинете крепость. Мак нахмурился. Что-то случилось? Ему явно не нравилось, когда я так внезапно появлялась и что-то просила. Ведь каждый раз мои просьбы становились проблемой для Лорда Блэка и его слуги. Ничего серьезного. выдохнув взглянула на мага. Разве что я хотела переговорить с вами о моем обучении. Лорд Блэк покачал головой, и мое сердце вновь ухнуло в пятки. Он уже разочаровался во мне. Я опоздала. «Вы не так понимаете», — поспешила заверить его. «Я смогу приложить больше сил, только не...» «Леди Дарби», — перебил меня и резко замолчал, хотя слова, которые еще не успели сорваться с моих губ, неприятно щекотали рот, наполняя его горькой слюной. «Пока вы не переборете свой страх, ничего не выйдет» и он, видимо, решив, что наш разговор окончен, продолжил путь, выводя жеребца из конюшни. Мне же пришлось отойти, чтобы не мешать ни лорду, ни его лошади. «Но я не боюсь», — пролепетала, понимая, как глупо звучали мои слова, и сколько же в них было лжи. Лорд Блэк замер на месте и медленно обернулся. «Не боитесь?» Нужно было сказать правду, признать свое поражение, но я была бы не Дарби, если бы так просто сдалась. Качнув головой, вздернула подбородок, копируя своих сестер, когда те упрямо шли к своей цели, и посмотрела в глаза магу. «Пусть видит, что я не трусиха. Я смогу справиться со своим страхом, смогу побороть растущую во мне тьму». Лорд Блэк долго смотрел на меня, а после усмехнулся. Признаюсь, мне совершенно не понравилась его улыбка, и на то была веская причина. «Седлайте свою лошадь, леди Дарби», «Я не буду вас ждать». Произнеся эти слова, Мак направился к воротам, а я смотрела ему в спину, не веря собственным ушам. «Седлать лошадь? Но зачем? Что я должна сделать? Поступить так, как он велел, или остаться здесь? Если останусь, то проиграю». И я вбежала в конюшню, приблизилась к звездочке, которая неторопливо жевала сено, и уже вскоре вывела свою лошадку за ворота, Где меня пока еще ожидала Лорд Блэк. Он посмотрел на нас, явно удовлетворенный моей поспешностью, кивнул и направился куда-то в сторону леса. Туда, где я еще не была. Пусть погода была безветренной, но холодок забрался под одежду. Осень потихоньку вступала в свои права, как и ночь. Я подняла голову к небу и увидела, как на сером небосклоне стали зажигаться далекие звезды. Еще полчаса, и солнце окончательно закатится за высокие горы. А значит, если я последую за Лордом Блэком и покину стены крепости, там, в лесу, мне уже никто не поможет. Победит ли страх? Смогу ли я стать сильнее? На эти вопросы мне еще предстояло ответить. Пришпорив звездочку, я поторопилась нагнать вороного жеребца лорда Блэка. Они словно огромная тень! сливались поодаль, превращаясь в какого-то пугающего существа. Ну уже звездочка поторопись, — прошептала подгоняя свою лошадку. Кажется, меня ждет самая безумная за всю жизнь ночь, И если я переживу ее, то будет что рассказать в следующем письме сестре.